захваченная база. Чуть позже. Раненых отправили на крейсер сразу же. Остальные, включая Басова и Кузнецова, остались. Откровенно говоря, в присутствии здесь профессора нужды больше не было совершенно, равно как и большинства десантников. Пленных загнали в одно из пустующих помещений, явно построенное на вырост, и поставили охрану. Да они не пытались сопротивляться. Так что воевать было не с кем. Но и возвращаться на аскольд раньше времени Басов нужды не видел. Что там делать? Зато неспешно, в деталях рассмотреть базу казалось интересным, и он, сняв скафандр, отправился на экскурсию. Откровенно говоря, детище западной строительной мысли особого впечатления на профессора не произвело. Чем-то оно напоминало ему планировку некоторых американских городов. Квадратно-гнездовая, иначе и не назовешь, «Авеню, авеню, авеню, стрит, стрит, стрит». И все же какое-то миниатюрное, скудное торжество минимализма. Впрочем, неудивительно при их-то скудности ресурсов. Интересное, тем не менее, нашлось, и совсем не там, где ожидал Басов. Если конкретно, то в стенах коридоров, неприкрытые, они позволяли видеть срезы самых разнообразных пород – В большинстве своем басово незнакомых. А он-то считал себя неплохим специалистом. Ха, с точки зрения родной планеты, возможно. А вот в отношении космоса, извините. Однако в одном месте стена его привлекла, и, поковырявшись немного, профессор пришел к выводу, что уж этот участок стоит и изучить подробнее, и описать. Пускай он не разберется, пускай кто-то другой... Но сама по себе такая порода в космосе вряд ли могла появиться. И хотя она не вполне соответствует земным аналогам, ни Мергель и ни Аргелит что-то новое. Однако увидеть ее здесь — примечание. латифицированная то есть подвергшееся изменениям под действием высоких температур и давлений, глинистые породы. Конец примечания. Нет, происхождение Метиды однозначно сложнее, чем принято считать. Этому увлекательному занятию он предавался в течение следующего часа, после чего, пребывая в неожиданно хорошем настроении, бодро прошел на центральный пост базы, и там его ждала совершенно неожиданная встреча, подтверждающая мнение бывалых путешественников о том, что космос — он маленький. Когда Басов без стука... Единственный десантнику входа лишь кивнул ему, вошел в помещение центрального поста, куда более тесного, чем, к примеру, рубка Седова, то обнаружил там двоих: Кузнецова с мрачным выражением лица, сидящего в кресле, и устроившегося напротив невысокого, лысого пухлика. Этот, несмотря на жесткий стул, ухитрился восседать на нем, будто король, и даже головы в сторону нового действующего персонажа не повернул. — А это ты, Сергей? — поднял глаза Кузнецов. — Заходи. — Я, конечно, — отозвался Басов, хотя вопрос относился к разряду риторических. — А ты кого ожидал здесь увидеть? — Тень отца Гамлета? — И чем вы тут занимаетесь? — Таким интересным и без меня. — Да вот местное начальство. — Бывшее начальство, ты хотел сказать, — усмехнулся Басов, беря стул и, усевшись, Приступил к детальному изучению профиля толстяка. Тот чуть заметно побелел, но надменного вида не растерял. Оно таковым себя почему-то не считает. Ходы управления передавать решительно отказывается, угрожает Гаагой. — Дурак, да? — с интересом повернулся к Кузнецову профессор. Вопрос не был лишен смысла, поскольку эту самую Гаагу еще не закончили восстанавливать. Русские танки во время штурма, наскоро возведенного вокруг города укрепрайона, Попросту сносили все на своем пути, и в среднем по три бойкомплекта. Скорее, упертый. А если врыло, мараться неохота. И самое паршивое, химию для допроса не взяли. Это ж на крейсер его тащить. Тоже вариант. а чего сразу не отвезли. Думал, договоримся. И ошибся. Ладно, сейчас исправим. Договоримся. Ну-ка, мил человек, поверни ко мне свою смутно знакомую рожу. Басову не требуясь даже играть. Конкретно с этим кадром он был знаком. Заочно, конечно, но уж в лицо-то помнил. Нельзя, конечно, сказать, что очень рад был очной встрече. Но и упускать такой шанс не собирался. Бывший начальник европейской базы сделал вид, что не понимает, но был тут же поставлен вертикальное положение мощной профессорской дланью. При местном тяготении к разряду подвигов сей жест не относился, но выглядело все равно эффектно. Басов развернул лицом к себе, по птичьи наклонил голову к плечу, рассматривая, а потом пробил классическую двойку, отчего лыс улетел бы к стене даже в условиях земного тяготения. — Ты знаешь, что это за чудо? — с улыбкой спросил Басов у слегка опешившего Кузнецова. — Нет? — О, ты много потерял. — Это мсье Жан, только не Габен, а Дюпюи. Довольно известная в геологических кругах личность. Мы с ним вели одно время переписку, а потом он очень ловко увел у меня кое-какие материалы, да так что не подкопаешься. Я тогда из-за него вынужден был на год защиту перенести. Защиту чего? Не врубился сходу Кузнецов. Диссертации, конечно. Слушай, подари этого чудика мне, а? Ну, имею я право на долю в трофеях, правда? А я тебе потом честно коды сообщу. «Ты ведь не их скажешь, правда, дружок?» И, небрежно ухватив, едва успевшего подняться на ноги француза, слегка потрепал ему щеки. Дружок, похоже, был не в восторге от открывшихся перед ним богатых перспектив. Во всяком случае шарахнулся так, что споткнулся ножку стула и, нелепо взмахнув руками, снова грохнулся. Полковник смотрел на него без особого сочувствия, но все же положение обязывало ступиться». «Послушай, Сергей, я, конечно, понимаю, что ты давненько не тренировался, но все же это живой человек и все такое, да и хрен бы на него. Что мы, мало временно живых видели? Порет, порет, да перестанет. Не подозревал, что ты такой мстительный. Я вообще многогранный». Басов взял Дюпюи за шиворот и на сей раз, не пытаясь поднять его на ноги, просто поволок за собой. «В общем, куда я тебе потом скажу?» «Не надо». Очевидно, бывшего начальника базы от волнения прорезался не только голос, но и понимание русского языка. «Я все скажу». «Конечно, скажешь», — не останавливаясь, ответил Басов. «Ты мне все сейчас и скажешь, и покажешь, и...» «Александр, а тут по соседству я конференц-зал займу, ладно?» «Ладно», — пожал плечами Кузнецов. «Если что, отмоем потом. Не надо». Страх, похоже, Добавил французу не только сил, но и ловкости. и, Извернувшись немыслимым образом, он ухитрился упереться ногами в порог. «Я скажу». Информация посыпалась из него, будто горох из треснувшего мешка. Кололся он даже не как полено, как гнилой орех. И от недавней спеси истинно европейца перед русским варваром не осталось и следа. Только записывать успевай, чем, собственно, Кузнецов и занялся. — Не сам, конечно. Диктофоны уже вечность изобретены. — Вот что значит репутация, — усмехнулся он, когда пленного увели. Басов неопределенно пожал плечами. — Ну и нафиг такую репутацию. У меня и так в научном мире стойкий образ недалекого человека. Так теперь он изменится на образ недалекого чудовища. — А тебе не все равно? — с интересом посмотрел на него Кузнецов. — Мне... — Абсолютно параллельно. Тем более светило мирового масштаба. Я никогда не рвался. — Но представь себе, придет кто-нибудь из моих студентов на работу устраиваться, его спросят, у кого учился. Не хотелось бы, чтобы ответ испортил ему карьеру. — Ты сам-то в это веришь? — А пес его знает, — честно ответил Басов. — Дураков всегда и везде хватает. — Но если только дураков... — Ладно, не переживай. — Кузнецов... — хлопнул его по плечу. — Этот умник ближайшие несколько лет никому и ничего уже не расскажет. — А, только честно, ты его и впрямь дал бы пару раз в морду, это само собой, и в принципе все. — А что? — Да нет ничего, — задумчиво ответил Кузнецов, пряча за напускной суровостью приступ смеха.